«Всем выйти из барака!» — крикнул хантки у дверей. Скелеты, толпясь, стали выходить из барака и строиться. Кто не мог идти самостоятельно, того поддерживали или несли и клали на землю. Это была жалкая кучка полуживых, умирающих людей. Обращаясь к визе, Вебер сказал, «Это то, что вам требуется?» У визы ноздри так и заходили, словно он почуял жаркое. «Прекрасные образцы!» — пробормотал он. Надев роговые очки, он прошелся благожелательным взглядом по рядам. «Желаете себе кого-нибудь отобрать?» — спросил Вебер. Виза откашлялся. «Да, но, в общем-то, речь шла о добровольцах». «Воля ваша!» — ответил Вебер. «Как хотите. Итак, шесть человек для участия в легких работах. Шаг вперед!» В ответ никто не двинулся с места. Вебер побагровел. Старосты Блоков продублировали команду и стали спешно выталкивать людей вперед. Утомленно прохаживаясь вдоль рядов, Вебер вдруг наткнулся на Агосфера перед двадцать вторым бараком. «А этот вот, с бородой!» — вскрикнул он. выйти из строя!» «Ты что, не знаешь? Быть в таком виде запрещается!» «Староста Блока! Вы здесь на что? Что еще за выдумки? Шаг вперед, тебе говорю Агосфер выступил вперед. «Этот чересчур старый», – пробормотал Виза, потянув выборы назад. «Минуточку. Мне кажется, это надо делать не так. Люди!» – проговорил он мягким голосом. «Всех вас необходимо положить в госпиталь. Всех. Но в лагерном лазарете нет больше ни одного места. Шестерых из вас я могу поместить куда-нибудь еще. Вам требуются супы, мясо и калорийная пища. Шестеро, которые нуждаются в этом больше других – Пусть сделают шаг вперед. В ответ никто не шелохнулся. В такие сказки никто в лагере уже не верил. Кроме того, ветераны узнали визы. Им было известно, что он уже несколько раз брал отсюда людей, и никто из них не вернулся. У вас, наверное, еще слишком много жатвы, а?» — резко бросил Вебер. «Мы об этом позаботимся. Шестеро, шаг вперед и поживей!» Из секции «Б» Покачиваясь, вышел вперед скелет и замер. «Вот этот годится», — сказал Виза, разглядывая его. «Вы благоразумны, мой дорогой. Мы вас обязательно подкормим». Из строя вышел второй. И еще один. Это были люди из вновь прибывших. «А ну, живее, еще трое!» — сердито орал Вебер. Он считал, что идея с добровольцами пришла одной Бауэре с похмелья. Прежде канцелярия отдавала приказ. Шестерых отправляли, и конец. У визы дернулись уголки рта. «Люди, я лично гарантирую вам хорошую пищу. Мясо, какао, питательные супы». «Господин штабной доктор», — сказал Вебер. «Эта банда не понимает, когда с нею так разговаривают». «Мясо?» — спросил скелет Вася, который как загипнотизированный стоял рядом с 509-м. «Разумеется, мой дорогой. Виза повернулся к нему. Причем каждый день. Каждый день мясо. Вася что-то жевал. 509-й предостерегающе толкнул его локтем. Он сделал это едва заметно, но Вебер тем не менее уловил момент. Пес паршивый. Он ткнул 509-му в живот. Удар был не очень сильный. По мнению Вебера, это был не столько удар наказания, сколько удар предостережения, но 509-й упал как подкошенный». «Встать, симулянт!» «По-другому надо, по-другому!» Пробормотал визы, останавливая Вебера. «Они мне нужны живые!» Он наклонился над 509-м и ощупал его. Мгновение спустя 509 открыл глаза. Он смотрел не на визы, а на Вебера. Виза выпрямился. «Вам надо в госпиталь, дорогой, мы о вас позаботимся!» «У меня нет никаких травм!» Тяжело проговорил 509 и не без труда поднялся. Виза улыбнулся. «Как врач я это знаю лучше». Он повернулся к Веберу. «Итак, еще двое. Остается последний, более молодой». Он показал на Бухера, стоявшего с другой стороны от 509-го. «Может, э, вон тот? Шаг вперед, марш!» Бухер встал рядом с 509-м и другими. Теперь Вебер увидел чешского мальчика Карла. «Вот еще полпорции. Может, устроит вас, как довесок?» «Спасибо. Мне нужны взрослые, сформировавшиеся люди. Этих вполне достаточно. Сердечно благодарен». «Хорошо. Вы, шестеро, через пятнадцать минут явитесь в канцелярию. Старосты блока, записать номера и помыться, вы грязные!» Они стояли, словно пораженные громом. Все молчали. Они знали, что все это означало. Ухмылялся только Вася. Он стал слабоумным от голода и верил в то, что сказал Виза. Трое новеньких тупо смотрели в пустоту. Они беспрекословно выполнили бы любое приказание, даже побежали бы по проволоке, через которую пропущен электрический ток. А Гассфер лежал на земле и стонал. Хантки избил его дубинкой после ухода Вебера и Визы. «Йозеф!» – долетел до них слабый голос из женского лагеря. Бухер не шелохнулся, Бергер слегка подтолкнул его. Это Рут Голланд. Женский лагерь примыкал слева к малому лагерю. Их разделял двойной ряд колючей проволоки, по которой не пропустили электрический ток. Лагерь состоял из двух небольших бараков, построенных во время войны с началом новых массовых репрессий. Прежде женщины в лагерях не сидели. Два года назад Бухер несколько недель там проработал с столером. Там же он и познакомился с Рут Голанд. Оба иногда на коротке тайно встречались и переговаривались, но потом Бухера перевели в другую команду. Они снова увиделись только после того, как он попал в малый лагерь. Иногда ночью или в туман они могли шепотом беседовать друг с другом. Рут Голанд стояла за колючей проволокой, разделявшей оба лагеря, Ветер обдувал тонкие ноги узницы в полосатом халате. «Йозеф!» — воскликнула она снова. Бухер поднял голову. «Отойди от проволоки, тебя видно». «Я все слышала, не делай этого». «Отойди от проволоки, Руд, часовой может выстрелить». Она покачала головой. У нее были короткие и совсем седые волосы. «Не надо, оставайся здесь, не уходи, оставайся здесь, Йозеф!» Бухер бросил беспомощный взгляд на 509-го. «Мы вернемся», — ответил за него 509 «Он не вернется, я это знаю, тебе это тоже известно!» Она прижалась руками к проволоке. «Никто больше не вернется!» «Возвращайся, Руд! Бухер бросил взгляд на сторожевые башни. «Стоять здесь небезопасно!» «Он не вернется, вы все это знаете!» 509-й молчал. «Здесь трудно было что-нибудь возразить. Он внутренне просто онемел, утратил всякое восприятие». «Других и самого себя. Он знал, всему конец, но еще не ощутил этого. Он чувствовал только пустоту. «Он никогда уже не вернется», — повторила Рут Голанд. «Не надо ему уходить». Бухер уперся взглядом в землю. Он был слишком заторможен, чтобы продолжить разговор. «Не надо ему уходить», — проговорила Рут Голанд. «Это было как причитание, монотонное и бесчувственное». Это было уже по ту сторону возбуждения. Пусть идет кто-нибудь другой, он молод, за него должен пойти кто-нибудь другой, воцарилось молчание. Каждый понимал, что идти должен Бухер. Хантки переписал все номера. Ну а кто мог бы пойти вместо него? Они стояли, посматривая друг на друга. Те, кто должны были идти, и те, кто оставались. Они глядели друг на друга. Если бы сверкнула молния и убила Бухера и 509-го, Это еще можно было бы вынести, однако невыносимым было то, что в этом последнем взгляде еще заключалась ложь. Это безмолвное «А почему я?», а с другой стороны «Слава Богу, что не я!» «Нет, все же не я!» Агасфер медленно поднялся с земли. Он, словно завороженный, еще какое-то мгновение смотрел прямо перед собой. Потом нахлынули воспоминания, и он что-то прошептал. Бергер обернулся. Это я виноват, вдруг прохрипел старик. Я со своей бородой, и за нее он сюда попал, иначе бы он остался там. Он обеими руками стал дергать свою бороду, по лицу потекли слезы, а Гасфер был слишком слаб, чтобы вырвать себе волосы. Он сидел на земле и мотал головой. Отправляйся в барак, резко сказал Бергер. Гасфер пристально посмотрел на него. Потом он упал прямо лицом на землю и взвыл. «Нам надо идти», — сказал 509 «Где зуб с коронкой?» — спросил Лебенталь. 509-й сунул руку в карман и протянул зуб Лебенталю. «Вот». Лебенталь взял коронку. Он дрожал. «Твой бог», — произнес он, заикаясь, сделав какой-то неопределенный жест в направлении города, изгоревший дотла церкви. «И вот вам знамение. Твой огненный столб». 509-й, вынимая зуб, снова нащупал кусочек хлеба. И какой был толк от того, что он его не съел? Он протянул его лебенталю. «Ешь сам», — ответил сердитый и беспомощный лебенталь, — «он твой». «Для меня это больше не имеет смысла». Между тем кусочек хлеба привлек внимание одного мусульманина. С широко раскрытым ртом он устремился, спотыкаясь к 509-му, вцепился ему в руку, стараясь вырвать хлеб. 509 оттолкнул его и сунул кусочек хлеба в руку карела, который все время молчаливо стоял рядом. Мусульманин вцепился в карело, мальчик спокойно и уверенно ударил его в стопу. Мусульманин зашатался, и остальные оттолкнули его в сторону. Карел посмотрел на 509 -го. Вас что, отравит газом? спросил он деловым тоном. Здесь нет газовых камер, карел. «Тебе не мешало бы это знать», — сказал сердито Бергер. «Нам то же самое говорили в Берлинау. Если вам дадут полотенце и скажут, чтобы вы искупались, значит, готовьтесь к газовой камере». Бергер отодвинул его в сторону. «Иди, ешь свой хлеб, иначе у тебя кто-нибудь отнимет». «Я начеку, чеку», — Карел сунул хлеб в рот. Он просто поинтересовался, словно расспрашивал, как проехать куда-то, и не имел в виду ничего дурного. Он вырос в концлагерях и другого не знал». Пошли, сказал 509-й. Рут Голланд расплакалась. Ее руки висели, как птичьи когти на колючей проволоке. Она оскалила зубы и застонала. Слез не было видно. Пошли, повторил 509-й. Он накинул взглядом остающихся. Большинство из них уже равнодушно расползались по баракам. Стояли на месте только ветераны и еще несколько других. Вдруг 509-му показалось, что ему надо сказать еще что-то страшно важное. Такое, от чего зависит все остальное. Он старался изо всех сил, но не мог излить это в мысли и слова. «Помните об этом», — выдавил он из себя в конце концов. Никто не ответил ему. Он понимал, они это забудут. Они ведь уже слишком часто видели подобное. Разве что Бухер этого не забыл бы. Он достаточно молод. Но он был вместе с ними».